Слава слуни Господу. Въехавъ черезъ южные ворота въ городъ Вивьен Колер направился къ ближайшей конюшне и заплатилъ изъ своихъ скромныхъ запасовъ конюшному, чтобы тотъ пригляделъ за кобылой, пока его не будет. Увидевъ передъ собою инквизитора, мужчина с готовностью кивнулъ и даже предложилъ не брать с него платы, но Вивьенъ настоялъ. Веливые цветы в руке служителя церкви, похоже, немного удивили Конюшева, но он предусмотрительно воздержался от вопросов и предположений. Евгений неплохо знал Кем. Ему не раз доводилось здесь бывать. Он невольно отмечал то, что за время войны город сильно изменился, особенно в части населения. Теперь здесь довольно часто можно было встретить англичан, бормочущих что-то на своём родном языке или на грубоватой его смеси с французским. Ноги постепенно привели Вивьенна к постоялому двору, на который указал в своём рассказе Ренар. Это было длинное, вытянутое, но невысокое здание из светлого камня. Вивьен предполагал, что комнаты здесь мало чем отличаются от его собственного жилища в Руане, и догадывался, как странно должна была чувствовать себя Элиза в таких условиях. Я был идиотом, в который раз укорил он себя. Как я мог так долго тянуть с тем, чтобы приехать и пусть даже насильно забрать её отсюда? Эта мысль воодушевила его. Он подумал, что, наверное, Элиза и сама хочет вернуться в Руан, а это добавляло шансов к тому, что она его послушает. Зажав в руке несколько неряшливый букет, Вивьен приготовился высматривать Элизу и дожидаться, пока она появится возле постоялого двора. Чувствуя себя немного неуютно, притаившись за углом здания, Вивьен то и дело строго поглядывал на прохожих, бросавших опасливые заинтересованные взгляды в его сторону. Кан был довольно людным городом, и Вивьен опасался, что может пропустить Лизу, если она пройдет мимо. Прошло около часа, Вивьен начал терять терпение, а меж тем волнение, которое он пытался отогнать от себя всю дорогу, начинало постепенно овладевать им. Чего он только не предположил по пути. Несмотря на воодушевляющие слова Ренара, Вивьен опасался, что Элиза всё ещё не остыла от своего гнева, и ссоры их лишь повторится при новой встрече. К тому же он прекрасно понимал, что будучи привлекательной, Элиза в Кане не осталась безделённой мужским вниманием и, возможно, начала строить новую жизнь с новым человеком, чтобы отсечь от себя страшное прошлое. Этот расклад был для Вивьены страшнее прочих, однако он допускал, что события запросто могли развиться подобным образом. И всё же ему хотелось верить, что Ренар оказался прав, что Элиза только и ждёт, чтобы вернуться в Руан, домой, к нему. Ожидание становилось почти невыносимым. Прождав ещё некоторое время, Вивьен уже вознамерился направиться с племяком на постоялый двор и вне зависимости от того, что будет потом, начать расспрашивать людей, где можно отыскать Элизу. Однако, бросив очередной взгляд за угол на вход в здание, Вивьен замер, почувствовав, как сердце его забилось сильнее. Он увидел её. И казалось, весь мир вокруг неё попросту расплылся в нечёткую картину, на фоне которой одна она оставалась видимой и значимой. Она вышла из дверей постоялого двора, и Вивьен безошибочно узнал её длинные светлые волосы, её походку, её фигуру. Теперь она предусмотрительно носила гораздо более скромные и неприметные платья и не вплетала в волосы различные позвякивающие украшения. Но перепутать её с кем-либо было решительно невозможно. Несколько долгих мгновений Вивьен лишь смотрел на неё, не сразу поняв, что забывает дышать. Лишь когда лёгкие начали гореть от нехватки воздуха, он шумно вздохнул и уже сделал шаг к Элизе, но тут же замер, как вкопанный. Мир, до этого бывший нечёткой картиной вокруг неё, приобрёл свои страшные очертания и показал Вивьену Колеру, что опасения его были не напрасны. Элиза шла не в одиночестве, рядом с ней был мужчина, высокий, худощавого телосложения, с каштановыми прямыми волосами, неряшливо прикрывавшими шею. Между ними и Лизой явно шёл оживлённый разговор, она улыбалась. Уже в следующий миг она звонко рассмеялась какой-то его шутке, и мужчина внезапно протянул руку и приобнял её. Эвиен резко выдохнул, почувствовав, как кровь отливает от лица. Первой его мыслью было ринуться вперёд, отогнать наглеца от этой женщины, его женщины. Казалось, мужчина почувствовал на себе разъярённый взгляд приревновавшего инквизитора и обернулся. На миг их глаза встретились. Пусть их разделяло приличное расстояние, Вивьен не увидел, а скорее почувствовал, что именно было во взгляде этого незнакомца. «Она же счастлива тут, со мной!» «Ты пришел снова все разрушить?» — казалось, спрашивал Вивьена спутник Элизы. Вивьен чувствовал, как внутри него начинает клокотать злость, бросил взгляд на Элизу, легко идущую рядом с этим проходимцем, и отступил. Вивьен чувствовал, как внутри него начинает клокотать злость, бросил взгляд на Элизу, скрывшись за углом постоялого двора. Сердце бешено колотилось. Всё его существо тянуло Вивьенна снова выглянуть из-за угла. "Элиза!" требовательный, почти отчаянный выкрик рвался из груди, но Вивьен Колер не произносил ни звука. Беспорядочные мысли, одна другой больнее, непрестанно сменялись у него в голове, пока он стоял, прячась за стеной. и сжимая букет полевых цветов в руке с такой силой, что тонкие стебельки сминались и ломались. Наконец он заставил себя вновь выглянуть из-за угла. Элиза и ее спутник почти скрылись из виду. Мужчина продолжал обнимать ее на ходу, и она не выказывала никакого сопротивления. Он больше не оборачивался, а она, похоже, и не думала об этом. «А ты чего ждал?» — печально усмехнулся Вивьен. Ты и пригрозил ей арестом. Ты исчез на 2 месяца, даже больше. Ты никак не давал о себе знать. Чего ты ждал? Что она станет хранить тебе верность до конца дней и ждать твоего появления? С чего такая самоунадеянность? Что бы заставило её непрестанно ждать тебя? Мысль эта кольнула Вивьену больнее всего. Он опустил голову, позволяя ей развиться. Да и что ты мог ей дать, глупец? Разве ты не понимаешь, что ваша связь навсегда осталась бы тайной? Ты не мог признать детей, которых Элиза могла бы родить. Ты не мог взять её в жёны. Ты даже не смог уберечь её сестру от костра инквизиции. О чём вообще можно тут говорить? Ты ничего не мог даровать ей, кроме своих чувств. От чего ей стоили эти твои чувства? Она лишилась дома, и последнего близкого человека. Ивьян ощутил, как все его мечтания, смелые желания и надежды уступают место смиренной и серой пустоте. Он бросил букет полевых цветов прямо посреди улицы и понуро побрёл в сторону конюшни. Здесь, продолжал думать он, у неё есть возможность начать новую жизнь, выйти замуж за этого мужчину. Жить без оглядки на меня и на инквизицию. Этот мужчина, кем бы он ни был, заботится о ней. Это было видно по одному тому, как он к ней прикасался. И он может дать ей гораздо больше, чем когда бы то ни было смогу я. Она заслуживает нормальной жизни, спокойной и мирной, а не той, которая была бы у неё при тайной связи со мной. И если я действительно хочу для неё лучшего, я не имею права вносить смуту в её мысли и чувства. Я не должен более подвергать её опасности и утягощать с собой. Где-то в глубине души ворочалась чернильная злоба, но Вивьен как мог, старался нещадно давить её. А ведь прошло всего 2 месяца. Теперь срок не казался ему таким большим, и он с горечью осознавал его малость. И Элиза уже нашла кем меня заменить. Сколько ушло у неё на то, чтобы забыть Гийома де Контельо? 2 года? Что ж, видимо, её любовь ко мне изначально не была такой сильной. Стал бы и думать здесь больше, не о чем. Добравшись до конюшни, Ривэн забрал свою лошадь и решительно направился обратно в Руан